Он с ловкостью светского либерала заметил, что у него есть много общих знакомых с Александром Флегонтовичем и выразил надежду видеть последнего у себя. Алексей Дмитриевич в эту пору избрал своим коньком слияние сословий. Эта идея имела для него то же значение, как и всякая другая модная затея. Потом кто-то заговорил, об одной из ученых работ Левашова. И уже через пять минут Левашов ораторствовал по своему обыкновению, как будто он был среди своих учеников на профессорской кафедре. Александром Прохоровым, между тем, завладела Денисова. — У меня до вас есть большая просьба, — заговорила она. — Я ведь отчасти знакома с вами. Вы учите моего сына в пансионе Давыдова. «Но там у вас столько учеников, что вам невозможно обращать внимание на каждого отдельно. Вот почему я обращаюсь к вам». «Чем могу служить?» — спросил Александр Прохоров. «Мне хотелось бы, чтобы вы давали уроки моему Серёже у меня на дому». «Мне очень жаль, что я почти не имею возможности исполнить ваши желания», — ответил Александр Прохоров. «У меня так мало времени». Я занят службой, уроками и разными другими работами. Знаю, знаю, ведь вы пишете. Я читала вашу статью о воспитании, — заметила Денисова. Вы очень метко, хотя и слишком зло, напали в ней на нас, бедных родителей. Действительно, мы так часто сами вредим детям своей бестактностью, своими неуместными ласками и своими еще более неуместными вспышками. Но что же делать? Жизнь так портит характеры, делает нас раздражительными, нервными. Иногда видишь, что поступаешь не так, как следует, а поправить ошибки не можешь. Я на вас даже посердилась немного, ласково и дружески промолвила Денисова. Вы нападаете на нас так, как будто думаете, что мы имели возможность быть своего рода совершенством. Это ошибка. Ведь старое поколение, мы, отцы и матери, подрастающих детей, росли при еще более дурных условиях. Как же требовать от нас невозможного? Это несправедливо. Я и не требовал невозможного, улыбнулся Александр Прохоров. Я только указывал, что нужно изменить, в чем нужно исправиться. Нет, нет. Сознайте, что вы нападали слишком жестоко, засмеялась Денисова беззвучным смехом. Капельки яду, капельки желчи влиты у вас в каждую фразу. Есть вещи, о которых нельзя говорить спокойно пожал плечами Александр Прохоров. Согласна, согласна. — Но вот вы казните нас и говорите о необходимости исправления. Исправляйте же нас, помогайте нам. Вы безупречны! Вы безошибочно, но и ведите нас на свою дорогу. А то вы пишете статьи, громите нас, а сами прячетесь от нас на какие-то недосягаемые высоты. Это еще вопрос, кто из нас удалился на недосягаемые высоты, вы или мы, улыбнулся Александр Прохоров. Вы, вы, не думаю. Мне кажется, вам не стоило никакого труда проникнуть в наши бедные углы. Вы могли просто призвать нас, и мы явились бы к вам на помощь. Мы же ловлю вас на слове, — весело перебила его Денисова. Вы говорите, что вы явились бы на наш зов. А вот теперь я зову вас, и вы отвечаете отказом на первый же мой призыв. Александр Прохоров засмеялся. У меня находится только одно оправдание, что это случайность, а не недостаток доброй воли, — отвечал он. «Если была бы возможность...» «О, не говорите, не говорите этого!» «Чего мы хотим, то возможно», — произнесла Денисова. «Откажитесь от какого-нибудь урока. Я не пожалею ничего, чтобы приобрести вас». «Подкупить хотите?» — засмеялся Прохоров. «Но я, хотя и у недешево свой труд, а все-таки не продаю его с аукционного торга». «Вы меня не поняли». «Я неясно выразилась», — поспешно возразила Денисова. «Я хотела сказать, что я готова сама ехать, кому вы скажете, и просить, чтобы мне уступили вас». «Вам, право, трудно отказать в просьбе», — заметил Прохоров. «Если была возможность, то я...» «Граф, уговорить этого упрямца», — обратилась Денисова к подошедшему Дмитрию Васильевичу, не слушая новых возражений. не хочет давать уроки моему Сереже. Я право начинает думать, что он имеет что-нибудь против меня лично. Дмитрий Васильевич очень любезно начал уговаривать Прохорова. Атака была сильна, и Прохорову пришлось согласиться. С одной стороны, он очень хорошо понимал то, что его приглашали в учителя не ради каких-нибудь разумных оснований, а просто потому, что он начал входить в моду. С другой стороны, он не имел особенных причин отказываться от уроков у Денисовой, которые, хотя и не могли принести каких-нибудь благих результатов, но имели значение просто выгодных для него лично уроков. Денисова торжествовала. Эта светская барыня имела довольно темное прошлое. Она при помощи своих денег покупала себе графский титул, с разорившимся мужем в виде преданного. Теперь она опять-таки при помощи своих денег приобрела в учителя литератора, нового писателя, человека, вращавшегося в кругу ученых и литературных знаменитостей. Блестеть богатством, блестеть громким титулом, окружить себя в салоне лучшими картинами, лучшими статуями, известными дипломатами, учеными, музыкантами и певцами – вот все, к чему стремилась Денисова. За этой внешней жизнью скрывалась у нее и другая внутренняя жизнь – холодная, пренебрежительная, иногда возмутительно черствая и грубое отношение к безымянным массам, ко всем, кто ничем не выдавался вперед. Очень недвусмысленное стремление полюбезничать, Войти в мимолетные связи с теми или другими известными личностями, умение поиграть и насладиться ветреной любовью и остаться другом тех, кому за неделю давались клятвы вечной любви. Мелочное раздражение и мстительное чувство против тех, которые осмелились уклониться от расставленных им сетей из роз. Полнейшее отсутствие серьезных убеждений и взглядов на жизнь и умение болтать обо всем. Вот все, что составляло внутреннюю жизнь Денисовой. Если бы оставить ее без денег, без титулов, без всяких внешних украшений, она явилась бы одной из самых ничтожных и бесцветных личностей, которую не заметил бы никто, которая не могла бы добыть куска хлеба не только трудом, но даже развратом, так как она была даже не хороша собой. Но теперь она являлась светилом в обществе. Ей поклонялись, около нее вертелись сотни людей. Ее ветреной любовью дорожили даже не глупые и даже далеко не ничтожные люди. По обыкновению никто не думал разоблачить мысленно этот кумир. и потому не мог понять, что это пустой манекен, перед которым склоняются люди, ослепленные его внешними украшениями. Если кто-нибудь не уважал и презирал ее, то разве только ее жених? Прохоров впервые попал в дом этой барыни именно в то время, когда она только что вышла замуж за графа Белокопытова и окружила себя сливками общества. Ее салон сделался не только пристанищем более или менее известных людей, но и явился центром, где вожаки петербургского общества обсуждали самые животрепещущие вопрос того времени – вопрос о крестьянской реформе. Великая реформа была злобой дня и не могла не вызывать, особенно в этой среде, самых горячих споров. В 1856-1858 годах часть помещиков, хозяйство которых было сильно втянуто в сферу рыночных отношений, выступила с различными проектами отмены крепостного права. Довольно значительная часть помещиков решительно выступила вообще против отмены крепостного права. В связи с этим в губернских комитетах развернулась борьба между либеральным меньшинством и крепостнически настроенным большинством представителей дворянства.